Глава 23. В пирамиде человеческих потребностей наравне с едой и сном в основу заложена безопасность, и когда теряется это ощущение, то мы очень быстро на этом разрушаемся. Человеку просто необходимо, каждый раз открывая утром глаза, не думать о том, что новый день принесет беду или угрозу. Увы, не всегда получается. Но, к счастью, переживая очередной удар судьбы, наша психика рано или поздно перерабатывает ситуацию, адаптируется, подстраивается и помогает жить дальше. Сейчас для меня безопасность – это синоним стабильности. Когда я хожу на работу, занимаюсь домом или встречаюсь с подругами, над моей головой будто бы образуется невидимый защитный купол, который не даёт возможности круглосуточно думать о том, что будет впереди и сколько ещё сложностей для меня уготовано. Он просто не допускает ненужные мысли и позволяет наслаждаться моментом. «Я встрял в пробки», — произносит Ян в телефонную трубку. Похоже, на центральной улице случилась серьёзная авария. Дорогу перекрыли и никого не пропускают». «Да, я читала об этом в новостях. Там и правда авария. Кровь, кишки и трупы». «С минуты на минуту подъедет Володя», — прерывает меня Каминский. «Угости его кофе и поясни ситуацию, пожалуйста. Я постараюсь вернуться как можно скорее». «Ладно», — отвечаю, стараясь реагировать с полным равнодушием в голосе. «Буду ждать тебя». Закончив вызов, я чувствую, как на моих плечах непроизвольно собираются мурашки, несмотря на то, что я была прекрасно осведомлена о приезде Титова. Они с Яном запланировали посмотреть футбольный матч и выпить пиво, как в старые добрые времена. Вот только я хотела прикрыться работой и сбежать на второй этаж, а не развлекать Вову до приезда мужа. Шумно вздохнув и смирившись с ситуацией, откладываю в сторону телефон и снова пытаюсь включиться в работу. На следующей неделе в университете состоится важная международная конференция, на которую прилетят представители из разных вузов не только страны, но и всего мира. И мне необходимо закончить вступительную презентацию, над которой я усердно работала третий вечер подряд. Взяв в руки мышку, хочу создать новый слайд. Кликаю, кликаю, но ничего не происходит». Я раздражаюсь и повторяю те же действия, но ситуация не меняется. Да что с тобой такое тупая машина? Громко восклицаю. Ноутбук, словно обидевшись, коротко моргает и перезагружается. Но вместо заставки итальянского побережья показывает сплошной черный экран. Просто прекрасно. Нет, нет, постой! Качаю головой. Только не умирай, пожалуйста. У тебя же моя презентация. Ну как так? «Слушай, давай я перестану орать, а ты включишься хотя бы на минутку, чтобы я могла сохранить информацию на флешку». Конечно же, мои слова не имеют нужного эффекта. Ноутбук не реагирует даже тогда, когда я жму все доступные клавиши одновременно, а затем закрываю и открываю крышку. В эту же секунду я резко дергаюсь, потому что раздается звонок во входную дверь. Покой и равнодушие бесследно растворяются, и меня атакует паника. Поднявшись со стула, я откидываю волосы за плечи и направляюсь в прихожую. Вова мне приятен. И раньше мы могли часами болтать практически на любую тему. Заговаривались до полуночи, смеялись и по-доброму подшучивали друг над другом. Обнимались, чмокались в губы, без какого-либо сексуального подтекста. Сейчас даже кажется, что это происходило в параллельной вселенной. Взглянув в высокое во весь рост зеркало, я остаюсь довольна своим внешним видом. На мне велосипедки и оверсайз-футболка, которая никоим образом не подчеркивает фигуру и не выделяет грудь. Наверное, нужно порадоваться, что у меня появился минус один повод, чтобы обойтись без заинтересованных взглядов, причем от обоих мужчин. Ненадолго замешкавшись, я открываю входную дверь и поднимаю взгляд на Ситова. Он выше меня минимум на полголовы. крепкий, спортивный, в прошлом занимался восточными единоборствами. Увидев в глазах гостя безопасность и даже тепло, я моментально расслабляюсь и немного двигаюсь в сторону, чтобы впустить его в дом. «Привет, Ян немного задержится». Да, он только что дозвонился до меня. «Здравствуй, Майя». Вова вручает бумажный пакет с продуктами и дорогим алкоголем, после чего заходит в прихожую и снимает обувь, несмотря на мои протесты. «Обычно, чтобы завести разговор с человеком, мне не требуется много усилий. Я легко нахожу общий язык, на лету подхватываю темы, но не сейчас. В горле пересыхает, движения становятся скованными и рассеянными. Я открываю холодильник, выкладываю туда продукты». после чего подхожу к кофемашине и жму на кнопку, не уточняя, что именно будет пить Вова. Вот уже много лет подряд он не изменяет своим вкусовым привычкам. «Выглядишь расстроенной, Майя», — замечает Титов, когда садится на высокий стул у барной стойки. «Что-то случилось?» «Ничего особенного», — жму плечами. «У меня сломался ноутбук, на котором осталась важная презентация». Если я не завершу её до понедельника, то боюсь, что меня уволят. Я искренне пытаюсь пошутить, но под прицелом Вовы получается из ряда вон плохо. Моё сердце то замирает, то колотится, как ошалелая. Я ничего не могу с собой поделать. Моё предложение с работой всё ещё актуально. Без тени улыбки произносит Титов. Сколько у вас платят? Думаю, точно больше, чем у вас. В любом случае, при твоём согласии, мы договоримся. Тут же подмигивает. Кофемашина сигнализирует о том, что напиток готов. Я отворачиваюсь, выкладываю в плетёную корзину песочное печенье. Направляюсь к стойке, угощаю гостя. Вова перелавливает мой взгляд, и мне деваться больше некуда. Смотрим друг на друга почти неотрывно. Расстояние не больше полутора метров. В голове мешаются воспоминания, мысли и запахи. Абсолютно всё. Отмечаю, что у Титова глаза светло-карие, проницательные и пытливые. Тонкие губы слегка приоткрыты, брови нахмурены. Вова неприкрыто любуется мной, несмотря на непримечательную одежду. «Если хочешь, я могу проверить, что с твоим ноутбуком». — произносит он спустя несколько секунд зрительного контакта. «Хочу». Вова разворачивает ноутбук к себе ненадолго задумывается. В одну секунду даже кажется, что напряжение между нами лопается, словно мыльный пузырь. «Я мысленно молюсь, чтобы получилось починить гаджет, иначе мне и правда крышка. Ректор лично попросил меня сделать чертову видеопрезентацию как можно скорее. Если начинать ее с нуля, я физически не успею к нужной дате». «Как думаешь, есть шанс его реанимировать?» — спрашиваю с нескрываемым интересом. «Шанс всегда есть», — отвечает Вова. «На ноутбук не проливалась жидкость?» «Две капли чая за завтраком считаются?» Не получив ни слова в ответ, я делаю над собой усилия и подхожу к барной стойке почти вплотную, чтобы увидеть, чем занимается Титов. Складываю руки на столешнице, почти не дышу. Только бы получилось. Только бы. «Можешь принести, пожалуйста, отвертку?» — просит Вова. Я в две секунды срываюсь с места и несусь к кладовке, где обычно Ян хранит свои инструменты. Не совсем разобравшись, какая именно отвертка подойдет, я решаю взять сразу три. Вова отключает ноутбук из сети, изымает из него батарею, откручивает болты, которые удерживают крышку отсека, аккуратно отодвинув в стороны фиксаторы, извлекает оттуда плату, продувает разъемы, чистит модуль от пыли, активно комментирует каждое действие, а я с умным видом киваю, словно понимаю, в чем дело. «По идее, должен заработать», — произносит Вова и включает ноутбук. Когда вместо чёрного экрана загорается моя любимая заставка, я вне себя от радости. Всплескиваю руками, включаю мышку и загружаю презентацию. «Я спасена, что ли?» — заявляю с облегчением. «Надеюсь, ректор будет доволен». «Разумеется, будет. Он сильно хвалил тебя». «Неужели?» — недоверчиво хмурюсь. мысль о том, что Титов разговаривал обо мне с ректором университета в непринужденной обстановке громким пульсом отдается в висках. Я навсегда была плевать на мою работу. Он считал преподавательство капризом, блажью. При всех миллионах, что зарабатывал мой муж, я могла бы безбедно сидеть дома до самой старости, но вместо этого я с удовольствием выкладывалась и старалась, старалась. Быть молодым преподавателем в вузе очень непросто. Это ответственность, нервы и бессонные ночи над проверкой курсовых и контрольных. Стоило мне хоть раз пожаловаться Каминскому, он говорил в ответ лишь одно. «Увольняйся». «Правда моя», — кивает Титов. «Мы случайно заговорили о тебе, и я услышал много тёплых слов. Готов поспорить, тебя бы ни за что не уволили». Улыбнувшись в ответ, отвожу взгляд. Когда понимаю, что все слайды до одного сохранились, то переполняюсь восторгом и благодарностью. Спасибо тебе большое, Вов. Спрашивать должна ли я тебе что-то, не буду. Не надо, слегка усмехается. Боюсь то, что я хочу, ты все равно не сможешь ждать. Губы пересыхают, я быстро облизываю их. Тело моментально бросает в жар. Когда в прихожей раздается хлопок входной двери, то мы с Вовой, как по команде, оборачиваемся. Ян пришел. Произношу тихо и забираю со стола ноутбук. «Хорошего вам вечера!» «Ты к нам не присоединишься?» Не без доли разочарования в голосе спрашивает Титов. «Увы, много работы. Я разворачиваюсь и направляюсь в прихожую. Встав на носочки, целую мужа в щеку, слышу за спиной тяжелые шаги, чувствую, как снова сгущается воздух. Почему-то огромного пространства дома резко становится мало для нас троих».